Глава девятая. Платон. «Замечания или жалобы по размещению есть?» — спросил Ра у КС Бушников, как только мы вошли в конференц-зал Центра помощи переселенцам. Мама возмущенно втянула в себя воздух и посмотрела на мужа. «Типа, какие могут быть на безупречную меня жалобы? Грозный дар Раамн?» прикинулся, что не заметил, и поспешил к столу, чтобы отодвинуть драгоценной жене стол. «Всё на должном уровне, дар Рамн, Выражаем благодарность», — ответил за всех старшей группы «Командорус Ист Битвал Алий». Этого эмонианина я знал. Как-то раз пересекались на операции по предотвращению теракта на одной неблагополучной планете. «Тогда сразу начнем координацию действий», — сказал я и первым уселся за стол переговоров. Остальные последовали моему примеру, кроме мамы. Она осталась стоять, проигнорировав любезно отодвинутый мужем стул. «Уважаемые гости Феникса и Центра помощи переселенцам», — начала она очень официально, — «это знак, что настроение у мамули воинственное. Хочу вам напомнить о том...» что прибывшие с Энгина-24 являются не только подозреваемыми, но и пострадавшими, поэтому они находятся под нашей защитой. Гости склонили головы, показывая, что предупреждение принято, а Ист включил портативный голопроектор. Через минуту перед нами появился кабинет бывшего директора театра и сам он, собственно, еще живой персоной. Радовало, что следователи КСБ не теряли времени даром. Как мы можем понять из записи с ретропутешественника, путешественника Акус Боржа успел отправить неизвестному лицу послание. Директор на проекции в этот момент быстро отстукивал пальцами по клавиатуре компьютера какую-то сложную гамму. На его дошифровку потребуется время, но и без этого можно предположить, что это было нелюбовное письмо. Немного взяла досада. Такой аппаратуры в распоряжении миротворцев не имелось. Ретропутешественники — наследие, оставшиеся от экспериментов по переселению и путешествиям в прошлое. Сейчас, когда глобальная программа под запретом и орбитальные станции с установками превратили в музеи, все изыскания в сфере путешествий во времени ведутся лишь в сторону отправки туда приборов, и доступны только официальным властям. А миротворцы стоят к ним скорее в оппозиции. И по этой причине доступа к новинкам нам не выдавали. Жаль. Но у меня тоже кое-что имелось. Компьютер директора мы проверили от и до, следов послания нет, но в уничтоженных файлах удалось найти один интересный документ, поделился я своими уликами. Он похож на опись награбленного. и судя по движению вещей оттуда и туда у акуса есть тайник или неприкосновенный запас или судя по тому, что звездолет перевозящий сотрудников театра на феникс преследовал неизвестный летательный объект это был не совсем тайник а скорее общак а кто то из привезенных сюда сотрудников акуса что то о нем знает Закончил за меня ист и потёр черную паутину, вытатуированную на левом виске. «Давайте дадим сотрудникам театра немного прийти в себя и попробуем разговорить их по-хорошему», сразу приняла стойку курицы на сетке мама. «Я выяснила, что ингинцам основательно промывали мозги, и сейчас они на контакт могут не пойти». «Хорошо бы ускорить этот процесс», Тяжело проронил Ист и посмотрел на правительницу Феникса пристальным взглядом. Кроваво-красные глаза с узкими черными зрачками, наверное, должны были ее впечатлить, но эманянин плохо знал Таисию Хазааш. Она встретила этот взгляд совершенно равнодушно. «Я понимаю, что время — деньги. Но эти люди и так натерпелись. Они к нам в будущее не просились, однако их перетащили и бросили». так что будьте добры проявить терпение». «Вы не поняли меня, Дара Таисия», — изволил объясниться Командорус, сделав выражение лица менее грозным. «Дело в том, что я предполагаю нападение на Феникс и вторжение в Центр помощи переселенцам. У всей этой истории знакомый почерк. Я почти уверен, что мы имеем дело с свершителями судеб». Это организация, которая хочет захватить Вегу и добраться до Вега-творагов, если вы не знали. Эти фанатики не для того, столько лет грабят, чтобы все потерять. Они могут решиться на отчаянный шаг. А мы знали, кто это. Поэтому слова Истов взбудоражили и вызвали внутренний протест. «Невозможно», — отрезал Ра. «Феникс закрыт щитами так, что на планету и муха не сядет без моего ведома». «Но к вам же прилетают грузовые корабли», — возразил Эмонианин. «Да и пассажирские с абитуриентами и их родственниками. Вы уверены, что у вас все под контролем?» Ситуация складывалась скверная. Вершители судеб действительно сильная и неуловимая банда фанатиков, которые способны на любые действия ради достижения своей цели. Превращать «Феникс» в неприступную крепость — не вариант, а проникнуть незаметно вполне возможно». хотя бы прикрывшись иллюзией жителя или студента. «Начнем утром», — принял решение я. «Сегодня свидетели пусть расслабятся на терапевтическом этаже, может, будут не такими напуганными и легче пойдут на контакт». «Как скажете, Дарта Амн, вы главный на этой операции, вам и ответ, если что, держать», — нехотя согласился Эмнянин. «Что характерно, остальные четверо членов его отряда Сидели все совещание молча, но излучали мощную поддержку каждого слова своего командира. Сильные ребята, энергия в конференц-зале так и искрила. А это значит, что дело серьезное, и каждому заявлению Иста лучше прислушаться. Но я все равно хотел выкроить время и переговорить сегодня с Полиной. Мне казалось, она должна что-то знать, или хотя бы способно повлиять на общее настроение коллектива.